Глава 9. Пробуждение. Ну, пора вставать, лентяй вы эти, услышал Ской сон тельтели на рачито строгий голос матери. Как вам не стыдно? 8 часов пробыло, и солнце стоит высоко над деревьями. Мать наклонилась над кроваткой и поцеловала тельтели в тёплую сосна щёку. Нет, ну как они спят? Как они спят? воск ещё на покачала головой мать. Они совсем розовенькие, тельтель пахнет лавандой и метил. Мать склонилась над кроваткой дочери и поцеловала волосы. «Метиль пахнет ландышами. Какие прелестные дети! Нельзя, однако, им спать до полудня!» Выражение лица матери вновь сделалось строгим, а брови сошлись у переносицы. «Нельзя с детства приучать их к лене! Да и говорят, что это вредно для здоровья!» «Ну-ка, вставай, вставай!» — потрясла она за плечо сонного тильтиля. «Это ты, Свет!» — все еще в полусне пробормотал Тильтиль. «Где ты? Нет, нет, не уходи!» «Что? Свет?» — удивленно переспросила мать. — Ну да, конечно, свет. Тут же кивнула она, догадавшись, как ей казалось, о чем шла речь. — Давно уже светло. Светло, как в полдень, хоть ставни и закрыты. Подожди, я сейчас их открою. Мать подошла к окну и распахнула старые дощатые ставни. В комнату ворвались потоки солнечных лучей, осветившие все стены, потолок, кровати детей и все остальные предметы, которые стояли, как обычно, каждый на своем месте. Прищурившись на солнечный свет, мешавший ему спать, недовольно фыркнул кот. Лежавший неподалёку от него пёс тихо зарычал, оскалив свои грозные клыки. Тильтиль -тиль сел в кровати, протёр глаза и растерянно посмотрел по сторонам. Он находился в знакомой ему комнате в доме своих родителей, но всё вокруг каким-то таинственным, непостижимым образом преобразилось. Знакомые с детства предметы оказались теперь куда красивее и интереснее, чем бывало. А кроме того, в них появилась какая-то загадка, которую непременно хотелось разгадать. То ли это произошло потому, что день сегодня был удивительно ясным и солнечным, то ли потому, что Тельтиль научился смотреть на мир совершенно другими глазами. Ну что, строго глянула на сына мать. Проснулся? Мама, удивлённо посмотрел на мать Тельтиль. Мама это ты? Да что с тобой? С досадой всплеснула руками мать. «Ты никак ослеп. Конечно, это я. Кто же еще?» «Это ты!» — прошептал Тильтиль, -Тиль, все еще не в силах поверить в то, что он находится дома. «Да-да, это ты!» «Ну да, я!» — уже с некоторым раздражением в голосе ответила ему мать. «Я ведь не переменилась за ночь. Что ты смотришь на меня так, словно не узнаешь? Уж не свернулся у меня нос на сторону!» Как хорошо, что я снова вижу тебя, подпрыгнув на кровати, радостно воскликнул Тельтиль. Ведь я тебя так давно не видел. Да мне поскорее тебя поцеловать. Тельтиль спрыгнул с кровати, подбежал к матери, крепко обняв, за шею поцеловал. Ещё, ещё, ещё, повторял он, целуя изумлённую мать то в одну щёку, то в другую, и опять дома. Прежде я никогда даже не думал, что моя кроватка такая удобная. Да что с тобой? Чуть отстранившись, удивлённый и немного встревожённо посмотрел на сына мать. Ты все еще не можешь проснуться как следует. Да не болен ли ты, упаси Господи, покажи-ка язык? Тильтиль -тиль с готовностью высунул язык и показал его. Внимательно осмотрев сына, мать не обнаружила ничего страшного, что, впрочем, мало ее успокоило. По собственному горькому опыту она знала, что болезни детей не сразу проявляются внешне. — Скорее одевайся! — велела она сыну. — Как? Я в рубашке? — удивленно посмотрела на себя Тильтиль. -тиль. — Ну, конечно! — мать кинула ему на колени одежду. — Надень штанишки и курточку. Тилтиль повернулся вокруг, недоумевающе глядя на свою белую ночную рубашку. Неужели же я путешествовал так? Растерянно посмотрел он на мать. Путешествовал? испуганно переспросила та. Ну да, кинул Тилтиль. Я путешествовал целый год. Тилтиль быстро натянул на себя штанишки и надел курточку. Целый год? ещё сильнее встревожилась мать. Ну да, снова кинул Тилтиль. Я ушёл из дома как раз на Рождество. Да ты из комнаты не выходил, не дав договорить, перебила тельтели мать. Я уложила тебя спать вчера вечером, а вот сегодня разбудила. Тебе должно быть всё это приснилось. Ты ничего не понимаешь, недовольно топнула ногой тельти. В прошлом году я отправился в путь вместе с метелий феей и душой света. Ты представить не можешь, какая она хорошая, мама. С нами были ещё хлеб, сахар, вода и огонь, но они только и делали, что постоянно ссорились друг с другом. Ты на меня за это не сердишься? С нежидной робостью посмотрел на мать тельти. и не очень без нас скучала. — А что сказал папа? — Понимаешь, я не мог отказаться. Я не успел даже оставить вам записку с объяснением. Присяв на табурет, мать слушала сына, все больше пугаясь тех странных вещей, что он рассказывал. — О чем ты говоришь? — вновь попыталась она вразумить сына. — Или ты болен, или еще спишь. Проснись же, наконец. — Но, мама, уверяю тебя, все это было на самом деле. — Клятвенно сложил руки на груди Тильтиль. -тиль. — Ну, если не веришь мне, спроси у Митиль, правду ли я говорю? — Да. «О, у нас были такие приключения!» «При чем здесь метиль?» Мать растерянно посмотрела на тихо сидевшую в своей кроватке дочку. «Что все это значит?» «Она была со мной!» — ответил ей тильтиль. -тиль. «Мы видели дедушку и бабушку!» «Дедушку и бабушку?» Несила что-либо понять, мать только всплеснула руками. «Да, в стране воспоминаний!» Ещё быстрее заговорил Тильтиль. -тиль. Это было по дороге. Они хотя и умерли, но совершенно здоровы. Бабушка испекла нам пирог со сливами, и наши маленькие братья и сёстры тоже там были. Робер, Пьеро, Жан со своим волчком, Мадлена и Пьеррет, Палина и Рикетта. И Рикетта всё ещё ползает на четвереньках, нежно добавила Метиль. Мать с ужасом посмотрела на дочь, повторявшую бредовые фантазии сына, да так убедительно, словно сама всё видела. А у Полины всё ещё прыщик на носу, вспомнил Тильтиль. -тиль. Вы наверно нашли ключ от шкафа, где отец прячет бутылку с вином, нашла самое простое объяснение мать. А папа разве прячет бутылку с вином? удивился Тельтиль. Разумеется, сказала мать вновь поднимаясь на ноги и стараясь выглядеть при этом так, как и полагается строгой и заботливой матери. Всё приходится прятать, когда имеешь дело с такими любопытными и беспокойными шалунами, как вы. Сознайся, погрозила она Тельтилю пальцем. Это ты тащил бутылку. Лучше скажи правду, и тогда я ничего не скажу отцу и даже не отлуплю тебя. Нет, мам, протестующе взмахнул руками Тильтиль. -тиль. Я даже не знаю, где она спрятана. Пройдись-ка, велела ему мать. Я посмотрю, можешь ли ты стоять на ногах. Тильтиль -тиль повиновался и дважды пробежал по комнате из конца в конец. Нет, это не ты, задачно покачала головой мать. То, что с ее детьми было что-то не так, не вызывало у матери ни малейших сомнений. Но единственная причина, которая, по ее мнению, могла бы объяснить столь странное поведение Тильтиль и Метиль, оказалась неверной, и теперь она не знала, что и думать. «Боже мой, да что же с вами такое?» Мать в испуге переводила взгляд с сына на дочь, надеясь, что произойдет чудо, и кто-нибудь из них рассмеется и скажет, что все происходящее — это всего лишь шутка, о которой они договорились еще с вечера. «Боже мой, да что же с вами такое?» Но как тельциль так и метель сохранили абсолютно серьёзное выражение лица. Даже тень улыбки не промелькнула в их широко раскрытых глазах. "И уж или я потеряю вас, как потеряла всех остальных", заплачетала несчастная женщина. "Отец, отец, иди скорее сюда, дети заболели". Дверь, ведущая во двор, открылась, и в комнату вошёл отец. Движения его были неторопливы и размеренны. Поставив топор у стены, он сначала строго посмотрел на детей, которые, как он считал, являлись главными виновниками поднятого с утра пораньше шума, а затем перевёл взгляд на жену. Что случилось? спросил он, не проявляя ни малейших признаков беспокойства. Любая суета и волнение, по его мнению, только мешали делу. "Папа, вот и папа!" радостно запрыгали вокруг него дети. "Здравствуй, папа!" поцеловала отца в ключицу ещё кумити. Ты хорошо поработал в этом году, степенно, как и подобает более старшему, осведомился тельтиль. Ну, что здесь у вас случилось? Невольно улыбнулся отец. У детей совершенно здоровый вид. Мне вовсе не кажется, что они больны. Уверенные слова отца вовсе не успокоили встревожную мать. Нельзя полагаться только на внешний вид, возразила она. У других наших детей тоже был вполне здоровый вид, до тех пор, пока их Господь не забрал. Не понимаю, что с ними происходит. Вчера, когда я их уложила спать, они были совсем спокойные и здоровенькие. А с утра проснулись, и бог весть, что с ними делается. Говорят что-то непонятное, про какое-то путешествие. Болтают, что ни по поди, будто видели дедушку с бабушкой, которые умерли, но, как оказывается, неплохо поживают. А дедушка все еще ходит на деревяшки, — внес необходимые уточнения Тильтиль. -тиль. А у бабушки по-прежнему ревматизм, — добавила Митиль. «Слышишь?» — с тревогой посмотрела на отца-мать. «Беги скорее за доктором». «Ну чего там? Они еще не умерли». Недовольно проворчал отец. «Давай сначала разберемся». Он неторопливо прошелся по комнате, сел на табурет, задвинув при этом ногой квашню с тестом под стол, и только собрался приступить к разбирательству, как в дверь тихонько постучали. «Войдите!» — громко произнес отец. Опираясь на палку, в комнату вошла маленькая горбатая старушка в подошенном сером платье и с палкой в руке. «Доброе утро и с праздником вас!» — вежливо поздоровалась она с хозяевами. «Здравствуйте, соседка!» — привстав с табурета, поклонился в ответ отец. «Отец!» «Это фея Берелюна!» — едва слышно прошептал в испуге Тильтиль. -Тиль. «Она пришла, чтобы получить то, за чем посылал нас!» Я зашла попросить огонька, чтобы растопить плиту и сварить себе к празднику суп. Не слыша слов Тильтиль, -Тиль, я обратилась соседка к матери. «Холодно очень сегодня!» — зябко повела на плечами и, близоруко прищурившись, посмотрела на детей. «Здравствуйте, детки! Как поживаете?» «Фея Берелюна!» «Я не смог найти для вас синюю птицу!» — виновата залепетал Тильтиль. -Тиль. «Что он говорит?» Удивленно посмотрела соседка на мать ребенка. «Не спрашивайте, кума Берленго», — устало махнула рукой та. «Они сами не знали, что говорят». «Как проснулись, так и начали нести что-то непонятное. Верно, съели на ночь что-нибудь тяжелое?» «Что с тобой, Тиль-Тиль?» — ласково посмотрела на мальчика соседка. «Ты разве не узнаешь, тетю Берленго, вашу старую соседку Берленго?» «Я вас сразу же узнал», — учтиво поклонился в ответ Тиль-Тиль. «Вы фея Берелюна». Прошу вас, не сердитесь на нас. Мы сделали всё, что было в наших силах. Как? Приложив ладонь к уху, переспросила соседка. Бери перелюну. Гористо вздохнув, повторил Тельтиль. Берленгу. Поправила его соседка. Ты ведь хотел сказать Берленгу. Бери люну или Берленгу, как пожелаете. Лагарозуна не стал спорить Тельтиль. Ну и метель тоже вас знает. «Самое ужасное то, что и метиль!» — со слезами в голос и начала жаловаться соседке мать. «Да ну вас!» — стукнул ладонью по столу отец. «Тоже мне! Нашли проблему! Все это пройдет, как только я их отшлепаю как следует!» «Нет, не стоит!» — остановила взявшегося уже было за ремень отца соседка. «Я знаю, что это такое. Это просто сны. Они верно заснули в лунном луче. С девочкой моей, которая очень больна, это часто бывает». «А как поживает ваша девочка?» — с участием спросила мать. «Я не знаю. Так себе, печально покачала головой соседка Берленгу. Она не может встать. И доктор говорит, что это всё нервы. Но я-то знаю, что могло бы её вылечить. Она ещё сегодня просила меня, чтобы я подарил ей это к празднику. Соседка тяжело вздохнула. Не знаю даже, с чего взбрело ей это в голову. Да, я знаю, ей всё время хочется птичку тельцили припомнила мать. Ну, тельциль, обратилась она к сыну. Не отдашь ли ты её бедной крошке? Что ей дать, мама? Растерянный спросил Тельтиль, мысли которого витали где-то далеко от дома: "Твою птичку?" указал на висевшую на стене клетку мать. "Тебе ведь она не нужна? Ты даже сейчас на неё не глядишь. А больной девочке давно хочется её иметь." "Ах да, я и забыл про мою птицу!" хлопнул себя ладонью полбу Тельтиль. "Митель, ты видишь клетку?" окликнул он сестру. "Это та самая, которую носил хлеб?" Внезапно Тильтиль -Тиль умолк и умлённо глядя на птицу, сидящую в клетке, подойдя ближе, он осторожно коснулся пальцами прутьев. Птица в клетке шевельнулась и, повернув голову, посмотрела на мальчика своим большим круглым глазом. Птица была синего цвета. "Посмотри на птицу, Метиль", а чего-то шёпотом обратился к сестре Тильтиль. -Тиль. "Она синяя?" "Но это ведь моя голубка", растерянно посмотрел он на родителей. "Но она чего-то стала гораздо синее, чем была, когда я уходил". «Да ведь это та синяя птица, которую мы искали!» — радостно воскликнул Тильтиль, наконец-то поверивший в то, что чудо свершилось. «Мы так далеко ходили за ней, она все время ждала нас дома. Как это странно! Митиль, видишь птицу? Что сказала бы душа света?» В ответ Митиль только улыбнулась. Тильтиль -Тиль забрался на стул, бережно снял клетку со стены и протянул ее соседке. «Вот соседка Берленго», — сказал он. «Он...» Она ещё не совсем сине, но вот увидите, она станет совсем такой, как нужно. Только отнесите её скорее в ваши девочки. Как? изумлённо и радостно всплеснула руками соседка. Неужели ты мне её действительно отдаёшь и ничего не просишь взамен? Боже, как обрадуется моя девочка! Я должна поцеловать тебя за это тельтиль. Наклонившись, соседка торопливо чмокнула мальчика в щёку. Ну а теперь прощайте, я побегу. Прежде чем уйти, соседка приподняла клетку, чтобы лучше рассмотреть одевшую в нептицу Поторопитесь, посоветовал ей тельцик. Некоторые сине-птицы очень быстро линяют. Я непременно передам вам, что скажет моя девочка, сказала соседка, и осторожно держа клетку обеими руками, быстро вышла за дверь. А что вы сделали с нашим домом? спросил тельцик у родителей. Он как будто тот же, но гораздо красивее. Что ты хочешь этим сказать? сурово вздымил брови отец. Что значит гораздо красивее? Ну всё словно заново выкрашено, взмахнув руками, объяснил Тильтиль. Всё так чисто сверкает, как новое. В прошлом году так не было. В прошлом году, чуть приподняв левую бровь, отец с интересом посмотрел на сына. Не ответив на его вопрос, Тильтиль подошёл к окну. Вы только взгляните на лес, восторженно воскликнул он. Какой он стал большой и красивый! Он посмотрел на отца с матерью и улыбнувшись произнёс: "Если бы вы только знали, как мне здесь хорошо!" Мать с отцом удивлённо переглянулись. Заглянув под стол, Тильтиль -тиль снял крышку с квашни. Ага, хлеба теперь совсем мирно лежат, удовлетворенно произнёс он. Подкравшийся сзади пёс слезнул голую пятку мальчика. А вот и Тило, обернувшись, Тильтиль -тиль радостно обнял пса за шею. Здравствуй, Тило, здравствуй. Помнишь, как ты защищал меня в лесу? Виляя хвостом и поскуливая от радости, пёс запрыгал вокруг своего маленького хозяина, стараясь слезнуть его в нос. А Тилит перестал со мной разговаривать, — грустно сообщил имитиль, взяв на руки большого черного кота. «Почтеннейший хлеб!» — отстранив от себя пса, — обратился Тильтиль -Тиль к квашне. Ставшим уже привычным движением он поднял руку, чтобы повернуть магический бриллиант и освободить душу хлеба, но только сейчас с удивлением обнаружил, что на голове у него больше нет волшебной зеленой шапочки. «У меня больше нет бриллианта!» Тиль — Тильтиль растерянно посмотрел по сторонам. «Кто взял у меня зеленую шапочку?» — никто ему не ответил. Метель не заметила, когда пропала шапочка, а родители ее никогда не видели. «Ну, не беда!» — улыбнувшись, беспечно махнул рукой Тильтиль. «Мне она уже не нужна!» «А вот и огонь!» — подбежал к очагу Тильтиль. «Он хороший!» — объяснила родителям. «Только постоянно шипит, чтобы разотлить воду!» «А, вода!» — Тильтиль подбежал к раковине и открыл кран. «Здравствуй, вода!» Улыбнулся он, подставив руку под струю воды. Что ты говоришь? спросил он, чуть наклонив голову. Она продолжает разговаривать, только я её уже не так хорошо понимаю, с иноватым видом описьмила он сестре. Я не вижу сахар, забеспокоилась метель. Боже, как я счастлив, счастлив, счастлив! С восторгом оглядываясь по сторонам, радостно воскликнул тельтиль. И я, и я захлопала в ладоши сестра. Схватившей за руки брат с сестрой закружились по комнате. «Что происходит?» — с отчаянием посмотрела на отца мать. «Они разговаривают со всеми предметами». «Оставь их», — улыбнулся отец. «Не беспокойся, они просто играют в счастье». «Больше всего мне нравилась душа света», — остановившись, сообщила отцу Тильтиль. «Где ее лампа?» Тильтиль схватил лампу со стола и протянул ее отцу. «Можно зажечь ее сейчас?» Отец усмехнулся и зажег лампу. Тильтиль с улыбкой посмотрел на исходивший от лампы свет, после чего снова окинул взглядом комнату и радостно воскликнул. «Что происходит?» Боже, как все вокруг красиво, и как я рад! — Чему? — устала спросила у него мать. — Я не знаю, мама, — растерянно пожал плечами Тильтиль. -тиль. В дверь снова постучали. — Войдите, войдите! — весело крикнул отец. Это снова была соседка. На этот раз она пришла не одна. Рядом с ней стояла девочка с длинными светлыми волосами. Она выглядела больной и сильно утомленной, но все равно была удивительно красива. В руках она держала подарок Тильтиле. Боясь, как бы птица не вырвалась и не улетела, девочка крепко прижимала её к сердцу. Посмотрите, какое чудо, радостно улыбаясь, показала на девочку соседка. Не может быть, изумлённо всплеснула руками мать. Она встала с постели? Встала? Глаза соседки лукаво блеснули. Да она бегает, танцует, летит. Как только увидела птицу, так сразу выскочила одним прыжком из постели и подбежала посмотреть, действительно ли это голубка тельцили. А потом вылетела на улицу, как ангелочек. Я едва могла поспеть за ней. Как она похожа на душу света, восторженно прошептал Тильтиль. Она гораздо меньше, возразила брату Метиль. Конечно, не стал спорить Тильтиль, -тиль, но она ещё вырастет. О чём они говорят? посмотрела соседка на мать. Всё ещё не пришли в себя? Теперь ему уже гораздо лучше, улыбнулась мать. Как по завтраку и так совсем пройдёт. Она почему-то вдруг успокоилась, уверовав в то, что со её детьми всё будет в порядке. Ну, деточка, поблагодари Тильтиль. -тиль". Соседка погладила девочку по волосам и слегка потолкнула в сторону хозяина синей голубки. Тиль-Тиль вдруг почувствовал сильное смущение и робость, и, понимая, что краснеет, сделал шаг назад. «Что с тобой, Тиль-Тиль?» — удивилась мать. «Ты боишься девочки?» «А ведь всегда такое разбитное...» «Да что с тобой? Ты точно плакать собираешься? Ну-ка, поцелуй девочку!» Тиль-Тиль быстро и неуклюже коснулся губами щеки девочки. Девочка смущённо улыбнулась в ответ. Минута-две они стояли, молча глядя друг на друга, словно оба пытались вспомнить что-то такое, что могло бы помочь им преодолеть неловкость. А что? Она достаточно синяя, указав взглядом на птицу, которую держала в руках девочка, спросил Тильтиль. -Тиль. Да, она мне нравится, торопливо кивнула девочка. Я видел более синих птиц, с гордостью произнёс Тильтиль, но тех, которые совсем синие, просто невозможно поймать. Ничего, улыбнулась девочка. Эта птичка тоже очень красивая. А ты её покормила? Погладив птицу пальцем по головке, спросил Тильтиль. -Тиль. Нет ещё, покачала головой девочка. А что она ест? Всё, хлеб, зёрна, кукурузу, кузнечиков. А как она ест? Клёвом. Давай я тебе покажу. Тильтиль -Тиль хотел взять птицу из рук девочки, но та, решив, что птицу у неё отнимают всегда, в испуге дёрнулась в сторону. Голубь вырвался из рог, взмахнув крыльями, поднялся под потолок и, сделав круг по комнате, вылетел в открытое окно. "Мама, в отчаянии закричала девочка, она улетела!" "Ничего, не плачь", неумело и неловко принялся утешать девочку тельтиль. "Я поймаю её. Я снова поймаю её для тебя". Оставив девочку, он выбежал на улицу и посмотрел по сторонам. Синей птицы нигде не было видно. Тельтиль остановился и полго решимости сжал руки в кулаки. Я всё равно поймаю её, тихо произнёс он. Я найду своё счастье. Конец сказки. Декабрь 2003 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Диктор Марина Талаконская.